Проницательный человек Маска великодушия действительно может оказаться для нас весьма полезной. Люди могут поверить, что теперь с приходом к власти Совета Капитанов порт-кар полностью изменит свою политику. А что этому может служить лучшим доказательством, нежели подобный жест в отношении своих извечных противников – коса и тироса? Если стремление продолжать конфликт останется только за островами, Может статься, их теперечные союзники окажутся вынужденными сократить, либо совсем отказать им своей поддержки. А возможно даже решат предоставить ее порткару. Нельзя не принимать во внимание городов, обычно придерживаясь нейтралитета. Едва ли в этой ситуации они выкажут свое расположение тирасу и Косу. Скорее будут склонны стать на сторону порткара. По крайней мере, корабли Порткара смогут после этого беспрепятственно заходить в порты, которые до сих пор оставались для них закрытыми. И кто знает, может быть, торговые корабли других городов начнут посещать Порткар, когда станет известно, что это гостеприимный и миролюбивый город. Расчеты Самоса показались мне весьма разумными. — Ну а что, если наше предложение мира будет принято, — поинтересовался я Капитаны недоуменно посмотрели на меня. Кое-кто из них нерешительно рассмеялся. Но большинство с нетерпением ожидали ответа Самоса. «Думаю, это слишком маловероятно», — усмехнулся он. «Ну а все же», — настаивал я. По моему лицу скользнул холодный, лишенный каких-либо эмоций взгляд его серых водянистых глаз. Я не мог угадать, что у него на душе. Губы его растянулись в кривую хмылки. «Значит, мирное соглашение будет подписано», – развел он руками. «И мы будем его соблюдать?» – не унимался я. «Возможен ли вообще мир между Порт-Каром и тирасом скосом «Эти вопросы мы сможем обсудить на последующих заседаниях Совета», – прервал нашу дискуссию Самос. Присутствующие поддержали его смехом и грубыми замечаниями. Момент сейчас для выдвижения нами мирных инициатив весьма удобен, продолжал развивать свои планы самос Во-первых, совет капитанов только что взял власть в свои руки. А во-вторых, судя по сообщениям верных мне людей, у бар Тиреса на этой неделе посетил остров Кос. По залу прокатился недовольно робот. Подобный визит главы тираса не предвещал для порткара ничего хорошего. Сейчас с большей вероятностью, чем когда-либо, переговоры между двумя островами могли означать заговор против Порткара. Иначе зачем еще устраивать встречу двум Убарам? Тем более, что в обычное время в их отношениях наблюдается не больше теплоты, чем между Порткаром и каждым из них в отдельности. — Значит, они все же могут готовить свой флот для выступления против нас, — пришел к выводу один из капитанов. Конечно, согласился Самос. А мы, хотя и выступаем с мирными инициативами, должны предусмотреть и такой вариант. По рядам прошел гул одобрения. А что об этом говорят ваши шпионы? – спросил я. Ведь если они настолько хорошо информированы, что знают маршруты движения Убара Тироса, от них, вероятно, не скрыть и фата объединения флотов Коса и Тироса. Ладонь Самоса инстинктивно потянулась к рукояти меча, но он заставил себя сдержаться. И, сжав в кулак, поместил на подлокотнике своего кресла. — Для человека нового в Совете Капитана вы рассуждаете слишком быстро, — сухо заметил он. — Похоже, быстрее, чем способен уследить достопочеченный Самос, — парировал я. — Интересно, — подумалось мне, — какие дела могут быть у Самоса с Тиросом и Косом? «Флотилии Тироса и Коса еще не объединились», — неторопливо произнес Самос. «Мне было хорошо заметно, что ему вовсе не хочется об этом говорить». «Еще не объединились», — задумчиво повторил он. Присутствующие затаили дыхание. «Если он об этом знал, почему же не сказал раньше?» «Тогда, возможно, Самос предложит, чтобы мы прекратили патрулирование Тассы», — поинтересовался я. Самос ответил мне холодным, как сталь взглядом, твердым и пронзительным, как грианский клинок. — Нет, — процедил он, — я этого не предлагаю. — Отлично, — заметил я. Капитаны переглянулись. — Да будет мир в Совете и между всеми нами, — поднял руку ответственный секретарь, сидящий за длинным столом перед снова пустующими тронами у баров порткара. В пиратстве я заинтересован, думаю, меньше, чем многие из моих коллег, сказал я, поскольку мои занятия носят сугубо коммерческий характер. Я бы только приветствовал заключение нами мира с Тиросом и Косом. Мне кажется вполне правдоподобным, что эти две державы действительно устали от войны, как нам здесь говорит Самос. Если все обстоит именно так, они, вероятно, могли бы принять предложенный нами почетный мир. Заключение мирного договора, смею заметить, открыло бы для наших кораблей не только порты Тираса и Коса, но и их союзников. Таким образом, мир, уважаемые капитаны, может оказаться для нас очень выгодным. Я перевел взгляд на Самос. Если, конечно, он будет предложен нами искренне, и условия его будут соблюдаться. Самос бросил на меня странный взгляд. Предложение мира будет искренним. — сказал он. — Я был поражен. Капитаны начали в полголоса обмениваться мнениями. — Боск хорошо говорил о преимуществах которое принесет нам заключение мира, — сказал Самос. — Давайте хорошенько поразмыслим над его словами. — Думаю, немногие из нас больше любят кровь, чем золото. Шутка вызвала дружный смех. «Если мирный договор будет заключен, – поставил вопрос Самос, – кто из вас не будет соблюдать его условия?» Он внимательно осмотрел зал. К моему удивлению, противников мира не нашлось. Тогда мне показалась возможность заключения мира между тремя нашими сильнейшими на морскими державами такой простой и вполне реальной. Неожиданно для себя я поверил Самосу. Мне передалось всеобщее настроение, рождавшее мысль о том, что если мира Натасии удастся добиться, порткар будет его поддерживать. Война между нами длилась так долго. Смеха в зале слышно не было. Я застыл в своем широком капитанском кресле, не сводя глаз Самоса, и не переставая удивляться ему. Странный он человек, человек-хищник, Ларл. Я не мог разгадать его намерений. Но наше предложение мира неожиданно заметил Самос. Конечно, будет отвергнуто. Капитаны переглянулись, на их лицах появились кривые ухмылки. Я снова находился в порт Карри. Для осуществления нашей идеи, продолжал развивать свои мысли Самос: "Нам необходим посланник мира, который бы отправился на Кос, где именно сейчас находится у бары Тираса и Коса". Я его уже почти не слушал. Это должен быть человек рангом не ниже капитана, который хотел бы в состав членов городского совета, чтобы подлинность его заявлений не могла вызвать сомнений. С этим нельзя было не согласиться. Это должен быть человек дела, пользующийся весом и хорошей репутацией среди членов совета. Я поскреб пальцем пепел застывшей в лужицы Все, что осталось от сожженной мной на свече записки Воск затвердел и стал желтоватого цвета. Солнце уже взошло, и я чувствовал себя уставшим. «К тому же, — говорил Самос, — это должен быть человек, не боящийся выражать свое мнение, умеющий говорить, достойный быть представителем совета». Самос, похоже, тоже устал, и голос у него был утомленный. — А кроме того, — продолжал Самос, — этот человек должен быть неизвестен на Тиросе и коси чтобы не вызвать у них раздражение, не являться их заклятым врагом. Сонливость тут же оставила меня. Я все понял. — Да, Самос вовсе не глуп, — усмехнулся я. Он, имеющий такой вес в совете, мог без проблем освободиться от моего присутствия, назначив меня послом. И такой человек есть, подвел итог Самос. Это Боск. Тот, кто прибыл в порт Кар из Дельты Воска. Пусть он и будет посланником мира на Тироси и Коси. Я предлагаю назначить Боска. Наступило молчание. Меня порадовала реакция зала. До сих пор я не отдавал себе отчета, насколько ценит меня совет капитана Антистен, первый в списке капитанов, первым и нарушил молчание. «Я не думаю, что это обязательно должен быть капитан», — сказал он. «Отправка с подобной миссии капитана равнозначно приговору его к пожизненному пребыванию на арабской скамье, где-нибудь на галерах тираса или Коса». По залу прошел гул одобрения. А кроме того, продолжал Антистен. «На мой взгляд, это вообще не должен быть человек из спорткара один из нас, тех, кто носит на своём плече две верёвочных петли. Нашими посланниками вполне могут выступить купцы, путешественники или капитаны других городов, если им за это, конечно, хорошенько заплатить. — Пусть так и будет, — раздались голоса в зале. Все посмотрели на меня. Я усмехнулся. — Для меня большая честь, что достопочтенный Самос вспомнил обо мне, несомненно, самым младшим и наименее обеспеченным из всех присутствующих здесь капитанов, сказал я. Быть посланником мира – чрезвычайно ответственная обязанность, тем более, когда и речь идет о наших вековечных противниках – Киросе и Косе. Капитаны криво усмехнулись, обменялись понимающими взглядами. «Итак, Боск, вы отклоняете мое предложение?» – уточнил Самос. «Просто я считаю, — пояснил я, — что это для меня непомерно большая честь. Миссия слишком ответственна, и ее должна выполнить знаменитая особа. Тот, кто действительно выделяется среди нас и может вести переговоры с Убарами тираса и Коса на равных». «У вас есть такая кандидатура?» — поинтересовался ответственный секретарь. «Это Самос», — ответил я. В зале раздался смех. Я благодарен за удвижение, ответил Самос, но мне едва ли кажется разумным назначать посланником мира того, кто является старшим капитаном совета. Вынуждать его оставить город именно в это трудное время для нас, когда в порт Порткаре со дня на день может разгореться война. Он прав, поддержал Самос Бижар. Следовательно, вы отклоняете мое предложение, уточнил я. Да, ответил Самос, отклоняю. «Давайте не будем посылать капитана», – вмешался Антистин. «Пошлем кого-нибудь из Ара или Тентиса, того, кто мог бы говорить от нашего имени». «Антистин мудрый человек», – сказал я. «Он правильно оценивает связанный с выполнением этого поручения риск». Но многие адресованные нам слова Асамаса также звучат справедливо. И главное здесь – это утверждение, что посланник мира действительно должен быть капитаном. Иначе трудно будет доказать всю серьезность наших намерений, если не Тирусу и Косу, то и их союзникам и поддерживающим нейтралитет городам и портам на островах блистательной Тассы, как, впрочем, остальным городам на континенте, с которыми нам следует улучшать торговые отношения. И кто же из нас поедет? Нетерпеливо поинтересовался Бижар. Зал снова утонул в раскатах хохота. Когда наступила тишина, я негромко произнес — «Могу поехать я. Боск!» Капитаны переглянулись. «Значит, ты не отказываешься от моего предложения?» спросил Самос. «Нет. Просто я считаю, что подобную ответственную миссию следует возложить на человека более достойного». «Не принимайте на себя этой миссии», сказал Антистин. «Какой будет цена за выполнение этой задачи?» спросил Самос. «Я хочу за это галеру», — ответил я. «Корабль-таран тяжелого класса». «Такого судна у меня еще не было». «Считайте, что корабль ваш», — ответил Самос. «Если вы, конечно, сможете за ним вернуться», — хмуро добавил сидевший рядом капитан. «Не соглашайтесь», — повторял Антистин. «Он, безусловно, вернется», — сказал Самос. «Ведь ему будет обеспечена дипломатическая неприкосновенность» капитана угрюмо молчали. Я усмехнулся. «Не надо, Боск!» – наставил Антистин. «Не соглашайтесь, капитан!» У меня уже созрел в голове план. Без этого и я ни за что бы не вызвался. Для меня, как для торговца, была привлекательна сама возможность достижения мира Натаси. Если бы удалось убедить Кос и Тирос в целесообразности заключения мирного соглашения, а порт Кар, необходимости его соблюдать... И это позволило бы мне в короткий срок значительно увеличить собственное богатство. Кос и Тирос уже сами по себе являются важными рынками с практически неограниченным полем деятельности, не говоря уже о городах, выступающих их союзниками. А кроме того, даже если возложенная на меня миссия и обречена на провал, я все равно стану богаче на целую галеру. Корабль-таран тяжелого класса. Наиболее грозное судно из всех, чтобы раздеть от воды блистательной тассы. Конечно, все это сопряжено с огромным риском. Но я приму необходимые меры предосторожности. Уж на Тирос или Кос я бы ни за что не бросился, очертя голову. Кроме того, продолжал я диктовать свои условия. В качестве сопровождения мне потребуется еще пять кораблей-таранов тяжелого или среднего класса. Причем команды для них я подберу сам. «Будут ли эти корабли возвращены к городу после завершения вашей миссии?» – спросил Самос. «Конечно. Вы их получите». Мы обменялись внимательными взглядами. Интересно, неужели Самос действительно считает, что ему так легко удастся избавиться от меня, Боска, осмелившись бросить вызов старшему из капитанов городского совета и первому из рабовладельцев порткара Если он и в самом деле на это рассчитывает, он очень ошибается. Я усмехнулся. Я и сам не верил, что он может быть настолько наивен. Вам не следует ехать, капитан. Останься, боск. Настойчивость Антистина уже походила скорее на просьбу, чем на дружеский совет. Я поднялся с кресла. Капитан антистин «Поверьте, я очень признателен вам за заботу», — сказал я и повернулся к остальным членам совета. «Я думаю, вы вполне можете закончить заседание без меня. Я хотел бы вернуться к себе. Эта ночь оказалась слишком долгой. Я подобрал свой плащ и шлем, на котором теперь тоже красовался капитанский гребень из шерсти слина, и покинул зал заседаний. У выхода меня ждали Турнок, Клинтус и еще многие из верных мне людей.